ГИБЕЛЬ ОПЕРАЦИИ Волопас Из ЦИКЛА ХОРРОР Если по ночам смотреть в небо, может создаться впечатление, что звезды бесконечно рассыпаны по космосу равномерным образом. Но известно, что это не так. Звезды собраны в галактиках, а галактики группируются вместе, формируя гравитационно связанные скопления. В целом, ситуация такова, что соседние галактики расположены относительно близко друг к другу в космических масштабах, а пропасть между ними простирается на очень большие расстояния. Однако есть один особый случай, известный как Войд волопаса Это невероятных размеров космическая пустота, ненаблюдаемая где-либо еще в известной нам Вселенной. Открытый в 1981 году астрономом Робертом Киршнером и его командой Войд волопаса иногда называют «пузырем». Это огромный сферический регион пространства, в котором находится крайне мало галактик. Он расположен примерно в 700 миллионах световых лет от Земли. И это самая крупная известная пустота во Вселенной. Вскоре после открытия войда волопаса астрономы стали замечать, насколько уникальна эта область. Сначала они смогли найти всего 8 галактик в ней, но дальнейшие наблюдения помогли обнаружить 60 галактик в огромном пространстве диаметром в четверть миллиарда световых лет. Туда-то, в бескрайние просторы чужеродной материи, в эти межгалактические регионы еще неизведанных областей, и направлялась сейчас международная миссия под кодовым названием волопас. На борту грузового транспорта находились замороженные саркофаги с двумя сотнями будущих колонистов, которым предстояло быть первыми пионерами заселения новой планеты. Если эта планета, пригодная для жизни, разумеется, будет открыта. Вынырнув из гиперпространства Мизонного облака, грузовоз следопыт оказался совершенно не в той точке координат, запрограммированный космическим отделом НАСА. И вот теперь, когда закончилось предисловие от автора, начинается сама история данной книги. Провок. Недалекое будущее Всемирный космический центр НАСА Хьюстон Время установлено 23 часа 57 минут по международному часовому поясу Ровно за три минуты до полуночи фронтальный экран пульта управления Всемирного космического центра НАСА засверкал красными огнями предупреждения опасности. В научном космическом модуле развернулась трехмерная голограмма. «Хьюстон! Кто слышит нас? Хьюстон!» Голос кричавшего в ужасе астронавта забивался помехами. В динамиках бушевали электромагнитные возмущения. «Говорит Хьюстон! Слышим вас плохо!» «Мы... Мы остались в В корабль проникло что-то! Что-то постороннее! Неземное! Не наше! Кто на связи? Вольт инженер Ирвинг! Еще бы остались второй пилот Ришар и микробиолог Надежда! В эфире послышался звук падающего предмета. Что-то громоздкое и крупное, казалось, протащили по полу. Просим помощи, Хьюстон! Наши координаты! Голос кричавшего астронавта захлебывался в нарастающей панике. У голограммы пульта управления столпился весь научный персонал модуля. Экраны ничего не передавали. Только вихри бушевавших помех и сплошную космическую пустоту черной бездны. «Наши форпосты запеленговали ваши координаты! Что с командиром? Ответьте!» Эфир, казалось, заполнили сполохи электромагнитных бурь. От межгалактического грузовоза больше не поступило ни звука, ни сигналов. Вся космическая пустота в войде «Валопаса» молчала. Глава первая. Межгалактическая операция миссии «Валопас». Борт космического грузового транспорта «Следопыт». 6 часов 17 минут по внутрикорабельному времени. Экипаж грузового транспорта «Следопыт» был интернациональным. Помимо командира «Айрона», уроженца Объединенных Штатов, в руки присутствовали астронавигатор «Спилли», Старший помощник Дэвис, первый пилот Михаил и бортовой врач Ребекка. отсутствовали микробиолог Надежда с борт инженером Ирвингом, и второй пилот Ришар, самый молодой член команды. Что по кусу? Склонившись над панелью управления, задал вопрос Айрон: Куда нас выбросило? Голограмма внешнего космоса была развернута над стеллажами, сквозь которую безмятежно въехал в рубку Андроид. Многофункциональные насадки дополнялись роликами на нижних конечностях Сам агрегат мало чем напоминал строение человека Но весь экипаж считал его полноправным членом команды «По какой причине ты вывел нас из анабиоза, дружище?» Обратился командир, бегая пальцами по клавиатуре главного бортового компьютера «Отвечай!» «По причине сбоя векторного курса корабля» Механическим голосом ответил робот Астронавты озадаченно переглянулись. За фронтальным экраном простиралась кромешная тьма с едва различимыми далекими сгустками светящихся точек. «Я так полагаю, это не звезды?» уточнил у бортового компьютера первый пилот Михаил. «Не звезды». Тем же запрограммированным голосом, что и андроид, ответила фонограмма компьютера. «Галактики. Стопление звездных систем, разбросанных в воде Волопаса. «Иными словами, мы прибыли на место?» «Не совсем. Из-за неизвестного мне космического излучения и внешней атаки гамма-частиц, автоматика корабля сбилась с курса». Последовала череда формул с цифрами, расчетов и координат. «О чем ты говоришь?» – ужаснулась Ребека, замерев с чашкой кофе. Андроид тем временем раздал по напитку каждому члену, одновременно производя необходимые манипуляции пробуждения экипажа. Все как один еще не отошли от криогенной заморозки, спешно вызванные в рубку контрольным сигналом опасности. Собравшиеся у пульта управления, члены команды спросонья, протирая глаза, никак не могли понять, что случилось. Вскоре к ним присоединились остальные трое. Теперь команда грузовоза «Следопыт» была в сборе. «Он хочет сказать», — кивнул спили вошедшим, — «что дал команду автоматики разбудить нас». «На каком основании?» Беря кофе и щупальца андроида, заспанно зевнул Ирвинг. «Или мы уже не доверяем автопилоту?» «Сервер бортового компьютера говорит, что мы в зоне Войдова лопаса. «Ну так мы и летели сюда, черт возьми!» Уставился на робота Ирвинг. «Конечная цель. Что непонятного?» «Непонятного много, порт-инженер Ирвинг», отчеканил голос сервера. «Автоматика разбудила вас, опираясь на третий параграф протокола. Он гласит...» «Мы знаем, о чем он гласит», — оборвал робота Спилли. «Не тебе, ведро ходячее, читать нам параграфы протокола. Андроид умолк, застыв с вытянутыми насадками, в каждой из которых были зажаты кружки с кофе. Астронавты по одному разобрали горячий напиток, не сводя взглядов с экрана. Чернота, как в желудке у негра, протянула задача на Ришар. «Если автоматика нас разбудила...» Встрепенулась Надежда, приводя себя в норму после криогенного сна, то включилась разблокировка всех саркофагов. Только тут, осознав с просонья, что могли означать ее слова, Айрон решительно приказал. «Двое здесь, у пульта. Я с Дэвисом. Двое, Надежда с Ребеккой в анабиозный зал. Двое, Ирвинг со в реактор. Вы?» Он махнул Михаилу с Ришаром. Проверить все наружные зонды, ангар спусковых капсул и всю вентиляцию корабля. Что-то подсказывает мне, что автоматика не напрасно нас разбудила. Мы с Дэвисом протестируем координаты. Видимо, нас выбросило из мезонного облака совсем не туда, куда планировалось. «Я выйду на связь с Хьюстоном», — доложил Дэвис. «Все по местам», — скомандовал Айрон. «В первую очередь реактор из Биоза. Экипаж спешно разделился на пары, покидая рубку управления в режиме «Аврала». За их спинами изъяла сплошная пустота неизведанного сектора бескрайнего космоса. Фронтальный экран ничего не показывал. Казалось, всепоглощающая чернота окутала следопыт своим пустым, пугающим вакуумом. Наружная голограмма не передавала никаких признаков хотя бы чего-то физического, расположенного по курсу корабля. Кругом космическая, жуткая тишина. Тишина эфира. Тишина датчиков слежения. Иным словом, ничего. Совсем ничего. Зал анабиоза, который в команде попросту называли инкубатором, встретил надежду с Ребеккой завыванием систем безопасности. Российский микробиолог и шведский бортовой врач, обе девушки, сразу ощутили запах озона, который всегда сопровождает пробуждение членов экипажа. Из криогенной заморозки выходили семьи колонистов, разбуженные автоматикой. 200 саркофагов, тянущиеся рядами вдоль панелей, одновременно отключили подачу анабиозного раствора. Откинули сразу 200 крышек капсул. Послышались вздохи, зевания, кашель. Сто мужчин и сто женщин отменного здоровья и детородного возраста, выбранные международным отделом НАСА, выходили из стадии заморозки, чурясь неоновому свету ламп. Вдоль каждого ряда саркофагов проезжали андроиды из команды обслуги, отключая автоматику, подавая полотенца и горячий кофе. «Как же мы их всех сразу разместим?» – задача нас просила Надежда Ребекку. «Планировалось ведь будить их по группам, по 50 семей». Разбужены все, хмуро кивнула бортовой врач. Выходит, они таким скоплением не уместятся даже в нашей общестоловой. Пока они принимали хоть какое-то решение, андроиды помогали колонистам вылезать из капсул. Криогенная жидкость тут же уходила с шипением в накопительные резервуары. Засветились голограммы. Где-то чихнули женским голосом. Раздался смех. «Все, как на подбор, пары колонистов были одного возраста, изящного телосложения. Одним словом, цвет нации, цвет нынешней цивилизации планеты Земля». «Везет же людям!» Чуть завистливо поделилась Надежда. «Им предстоят заселения планет, которые мы для них откроем в этом секторе космоса». «Погоди еще!» Невесело отшутилась Ребека. «Нам неизвестно, в какой сектор нас выплюнуло мезонное облако. Может, мы у черта на рогах?» а колонисты уже проснулись. «Командир!» – передала Надежда через голограмму. В воздухе возникло изображение Айрона. Накладывай, девочка моя! Проснулись!» «Все до единого! Приходят в себя! Где мы их разместим? Нас же на борту нет столько кают!» «Есть!» – облегчил ее тревогу Дэвис, подключившийся к связи. «Забыла, что они предназначены друг другу в качестве семейных пар?» Тем расчетом, чтобы затем продолжать новые поколения на уже заселенной планете. Это сто пар. А у нас сколько? 50 в правом крыле звездолета, 50 в левом. Только тут, начиная понимать, выдохнула с озарением надежда. Дальше. Как перебил командир. «Девочки, зная строение корабля не хуже нас с тобой». «Что нам делать?» Обратилась Ребека. «Разъяснить причину столь внезапного пробуждения, направляя их в общую столовую». Делать нечего. Девушки принялись хлопотать, здороваясь, подбадривая, направляя всех по коридорам. Андроиды-обслуги получили команды разместить будущие семьи колонистов по каютам. Первую партию тут же направили в столовую. Пока проходила процедура размещения, Спилли с Ирвингом спустились в блок реактора. Их встретило изображение голограммы. Механический голос сервера, казалось бы, удивлен. «Что понадобилось инженеру и навигатору в отсеке гипертронного узла?» «А тебе какое дело?» – буркнул Спилли, проходя сквозь зыбкую дымку изображения. Лицо автомата подернулось рябью. В воздухе возникла череда цифр и форму. Автомат проверял состояние и показания датчиков. «Лучше скажи мне, консервная банка, какого хрена ты включил автоматику пробуждения колонистов?» «Оставь», – отмахнулся Ирвинг. «Система тут невиновна». Сработал общий протокол пробуждения всего живого, что находилось на корабле. «Я, ты, экипаж, семьи колонистов». «Ты можешь сказать, куда нас к черту выбросила? Обратился Спилли к голограмме. какому рукаву? Какой галактики? «Я же видел за экраном пугающую пустоту». «Мы что?» – он насекся. «Мы в межгалактическом пространстве?» «Судя по координатам, мезонное облако выкинуло следопыт в районе Вольдова Лапаса». «Но ведь мы сюда и летели, черт возьми! Ты должен был разбудить дежурную вахту, передавая им управление автопилота!» «Дежурную, без тебя возьми!» — Изрыгнул спили проклятие. «А это значит, Ришара с Михаилом! Понимаешь ты, запрограммированный идиот! Потом нас, потом остальной экипаж, как указано в протоколе! А ты вывел из анабиоза всех колонистов в ведроты с мусором!» Опрошу без оскорблений, астронавигатор Спилли. Корабль вышел из гиперпространства Мезонного облака в совершенно иных координатах. Но и запрограммирована команда в этом случае будить все живые организмы в пределах корабля. Чем я нарушил протокол? Спилли устало отмахнулся. Спорить с системной программой было бесполезно. Проверив давление и загрузку реакторного узла, настроив датчики на ручное управление кораблем, Ирвинг вышел на связь с Айроном. «Ручное управление продублировано, командир. Выводите корабль из автопилота». «Сделано. Что там в реакторе?» Спилли мило общается с нашим сервером. Оба души не чают друг в друге». «Хорошо». Не понял шутку командир. Голос голограммы немного помедлил. «Похоже, мы в пределах выдумала баса, но не в том сегменте запланировали. Перед нами сплошная пустота космоса». «Я не удивлюсь, если впереди по курсу наткнемся на какую-нибудь черную дыру», подытожил Ирвинг, покидая реактор. «Или на взрыв сверхновой». И, как окажется позднее, он был недалек от истины. «События с этой минуты начали развиваться с пугающей быстротой». По принципу домино, они наваливались друг на друга, подобно лавине, сходящей с гор. Михаил проверял спусковые капсулы, когда Ришар, осматривающий ангары, вдруг внезапно застыл. Ты слышал», – произнес он по встроенной рации. «Что слышал?» – обернулся первый пилот, выпуская из рук нагнетательный шланг подачи кислорода. «За бортом». Почему-то перешел на шепот второй пилот. «Не понял?» «За бортом, говорю. За обшивкой». Там снаружи что-то есть. Ришар, казалось, сглотнул предательский комок, подступивший к горлу. Да прислушайся, же. Михаил оставил спускаемые капсулы, передав команду андроидам. Те, казалось, ничего не замечали, точными запрограммированными движениями, проверяя наладку. Подступив к Ришару, уставился на него. Там что-то есть, показал тот рукой по направлению к обшивке панелей. «За бортом что-то скребется». «Ты в своем уме?» – охотнул первый пилот. «Даже если бы снаружи что-то было, бортовой компьютер сразу бы зафиксировал присутствие чужеродной материи. Наши датчики ориентированы на любую органику». «А если...» – запнулся Ришар. «Если это не органика?» «Да и какая органика может быть в пустом вакууме космоса?» «Ты забываешь о микроорганизмах, способных выживать в вакууме. Слыхал о таких тихоходках?» «У нас, на земле. Эти милые крохотные создания могут переносить вакуум, потом выходя из спячки». «Погоди, причем тут тихоходки? Прислушайся, черт возьми!» «Ничего не слышишь? Там что-то огромное. Скребется, как напильником по стеклу. Гигантским мощным напильником!» Михаил прислушался, краем глаза следя за безмятежными андроидами. Все продолжали работать по заданной программе, будто ничего не ощущали своими детекторами. Светило неоновое освещение. В ангаре было тихо, если не считать мерного гудения бортовых приборов. И тут Михаил подался вперед. Звук за толстой обшивкой колоссального корабля повторился. «Характерный скрежет, похожий на царапанье». Так царапает мощный экскаватор, наткнувшись ковшом на твердые пласты подземных глубин. Жуткий звук отдавал вибрации по внутренней обшивке. Где-то замигали ламбы. «Теперь слышишь?» Михаил неуверенно кивнул, одновременно сверяясь с датчиками обнаружения чужеродного присутствия. И только тут заметил, как внезапно колыхнулась и дернулась шкала. «Датчик что-то показывает». Тоже переходя на шепот, поделился он постепенно раскрывая рот в удивлении. «Но какая хрень может быть за бортом в пустоте космоса?» «И какими размерами должна обладать эта хрень?» В тон ему прошептал второй пилот. «Если царапает целый технический блок грузовоза, величиной с круизный лайнер». Оба застыли, прислушиваясь. Потом Михаил спешно вызвал голограмму Айрона. В воздухе зависло дымчатое изображение рубки управления. «Что у вас, ребята? Голос Айрана искажался помехами. За бортом что-то есть, командир. Это что-то или кто-то, черт его разберет. Пытается взломать защитное поле обшивки, проникнув в корабль. Договорить первый пилот не успел. Невероятно мощным напором сжатого воздуха его отшвырнуло к стенам переборки. Волна вибрации пронеслась сквозь отсеки ангаров, сметая андроидов на пол. Бам! стоящего рядом второго пилота, протащила по полу, швырнув в одну из спускаемых капсул. Люк захлопнулся. Ришар потерял сознание. Как потом выяснится, он останется жив благодаря герметичному люку, накрывшего его с головой. Но это будет позднее. Сейчас по ангарам пронесся смерч, сметая все в пределах своей досягаемости. Андроиды грудой валились в переборках отсеков, представляя теперь никому не нужный хлам. Выдавил из себя Михаил. Сполох был настолько стремительным, что первый пилот не успел сообразить, что произошло. Изображение голограммы Айрона сменилось какой-то какофонии цифр и формул. Очевидно, главный бортовой сервер пришел в негодность. Падая затылком на пол, Михаил ощутил, как корабль сотрясает крупная дрожь. Он буквально ходил ходуном. Помог... «Помогите!» Прокрепел российский астронавт «То? Кто на связи? Айрон!» И в этот миг невероятный силы удар потряс всю махину корабля снаружи «Вся немедленно в рубку!» Ожила голограмма изображением старшего помощника Дэвиса Шкала приборов плясала красными сигналами опасности Загудели сирены «Вся, кто слышит! Всем в рубку управления!» Раздался скрежет Михаил почувствовал, как дунуло легким сквозняком. «Пробойно!» — мелькнула в затухающем разуме. «А как же весь экипаж?» «Как все колонисты, вышедшие с анабиоза!» Спустя секунду его затыло окутала какая-то вязкая субстанция. Появившаяся в ангарах казалась из ниоткуда. Еще через секунду его тело постепенно стало покрываться слой за слоем, непонятной слизью. Словно на астронавта вылили бочку густой патоки. «Еще секунда!» «Еще!» Тело Михаила дернулось, конвульсивно задрожало, покрываясь пузырями. Один из андроидов механически поднялся, но тут же был подкошен невидимым источником импульса, отчего превратился в бесполезный металлолом. Ришар, потеряв сознание, находясь внутри герметичной капсулы, не мог, разумеется, видеть, какая чудовищная метаморфоза происходила с его старшим коллегой. Уловища Михаила буквально связало в узел, скручивая в уродливый сгусток чего-то мерзкого, похожего на кисель. Выплеснулась пена из горла первого пилота. «Пытаясь высвободить руку из слизистой массы, он тянулся к выключателю генератора. Превращаясь в изувеченный кокон, астронавт постепенно разлагался прямо на глазах. Сначала отделились ноги, разорвав комбинезон в области поясницы. Потоки крови хлынули наружу. Вывернутые внутренности сами по себе шевелились омерзительными образованиями, словно щупальца глубоководной медузы». Голова была неестественно вывернута лицом назад, вместо которого сейчас находился затылок. Что-то с шипением проползло по полу, что-то уродливое, извиваясь кольцами. Шаг за шагом, секунда за секундой, целенаправленно и методично, тело астронавта приобретало изуродованную массу перемешанных между собой костей и конечностей, словно побывавших в мясорубке. Это нечто сейчас шевелилось и взбухало, издавая отвратительные хлопки. Михаил уже не был человеком. То, во что он превратился, можно было охарактеризовать как сгусток перемолотых конечностей с вывалившимися внутренностями. Новое, неведомое доселе существо, поселившееся в нем, завладело пространством корабля. Сирены опасности ревели теперь по всем отсекам громадного транспорта. В рубку управления ввалили сервинг с навигатором Спилли. Девушки находились в общей столовой, помогая проснувшимся колонистам. В числе них были молодые ученые, техники, врачи, сотрудники прочих специальностей. Всех требовалось разместить, ответить на вопросы. Поэтому врач с микробиологом задержались. «Что у вас?» – сходу бросил Спилли, обращаясь к Дэвису. «И тут же замер, как вкопанный». Ирвинг едва не налетел на его спину, застывшую в проходе. Обоим на миг показалось, как по коридорам тунуло слабым сквозняком. Ирвин глянул через плечо напарника и... Обмер. Весь фронтальный экран полыхал ослепительными сполохами невероятно мощных сияний. Там, где час назад была зияющая чернота бездны, теперь плясали тысячи и мириады отблесков огней еще недавно в пустом пузыре Войда Валапаса, в этой гигантской бездне черной дыры, сейчас перед носовой частью следопыта, завис космический корабль неопределенной формы. Силуэт загадочного гостя был настолько огромен, что закрывал своей громадой несколько полыхавших звезд. Это была не земная технология, не нынешней цивилизации». Что-то несуразное, противоречивое всем законам физики, недопустимое логике и человеческому разуму висело сейчас в пустоте прямо за фронтальным экраном следопыта. Непривычных надстроек по бортам, ни антенн, ни шлюзов, ни даже обыкновенных форм этот объект не имел. Что-то плотное, пульсирующее, несуразно скомпонованное с точки зрения землян вздувалось при каждом сполохе сияний. О черт! Выдохнул из себя Спилли. «Черт!» — повторил он, уставившись на нечто. «Грандиозная панорама катастрофы, сразу нескольких взрывов сверхновых звезд, плюс ниоткуда взявшийся чужеродный транспорт, плюс какофония световых плясок, где недавно была громадная космическая пустота. Все это начисто сбивало с толку астронавтов, ослепленные светом. Не выпуская из вида непонятный жуткий объект, Они краем глаза заметили движение. «Открыв рот, Ирвинг издал невразумительный крик!» «О, мать твою!» Айрон горчился на полу, над которым застыл ничего не понимающий старший помощник Дэвис. Он лишь мельком взглянул на замерших в проходе астронавтов, продолжая пялиться на то, что ворочалось под его ногами. Превратившийся в слизкий кокон, командир экипажа организировал всем уродливым телом, подвергшимся трансформации. Невероятной длины извивающиеся руки. Подобными ногам обвивали кольцами ботинки Дэвиса. Тот стоял, раскрывал и закрывал рот от беззвучного крика ужаса. Командир прямо на глазах превращался в кисель, из которого вырастали и тянулись все новые и новые конечности. За секунду они окутали щиколотки, бедра, поясницу старшего помощника». Разлагаясь на глазах оторопевших астронавтов, тело Дэвиса начало обваливаться по кускам. Противный звук шлепка на пол. За ним еще, потом еще. Такой звук издает размятое в руках тесто, с размаху брошенное на стол. То, что только что было Дэвисом, ошметками сползало в киселеобразный комок Айрона, из которого торчала голова, Теперь она разделилась пополам, как разрезанное крутое яйцо, поданное на завтрак. Из двух половин черепа свисали мозги. Глаза еще жили, продолжая следить за бывшими коллегами. Потом эта душа взбухла, поднялась, поползла по направлению к арущему Спилли. «Тот, что есть мочи, двинул ногой в разбухший комок! Отпрянул, завопив!» «Ирвинг дернулся к Дэвису!» Но от Дэвиса отвалился правый бок, обнажая внутренности с ребрами. Сползая по туловищу, мясо присоединилось к вывернутым органам Майрана, Перемешавшись между собой, они теперь представляли один цельный организм с двумя головами, десятками растущих конечностей. А где-то в середине массы зарождались новые отпочковавшиеся органы – На месте позвоночников в этом омерзительном сгустке копошились непонятные образования. Два глаза смотрели вперед, два сместились в стороны. Еще где-то в этой мясорубке начинали моргать новые зрачки. Единый цельный организм, неуклонный, и неотвратимо, полз к астронавтам. Издав дикий вопль, спиля отпрянул. «Твою мать!» Бросив взгляд на экран, простонал Ирвинг наблюдая, как из неопознанного гигантского объекта расползаются во все стороны химерные щупальца. Кольцо за кольцом они десятками и сотнями опутывали внушительный корпус следопыта, превращая его в кокон, будто дитя в пеленках. Теперь становилось понятным, откуда доносились царапания. Это шарили по корпусу следопыта те сотни щупалец неопознанного корабля, превращая грузовоз в обволакивающий кокон. Сквозь щупальца внутрь следопыта просачивалась чужеродная материя, из-за которой экипаж подвергался чудовищной метаморфозе, превращаясь в мутантов. Ирвинг, оторопевший от ужаса, даже не заметил, как мимо него, оттолкнув, вывалился в коридор спилли, порт-инженер смотрел себя под ноги. Что-то, вздыхающее и дрожащее, с вывернутыми конечностями, за которыми тянулись извивающиеся отростки, ползло и ползло к его ногам. Единый цельный организм из тел Айрона с Дэвисом разбухал, пульсировал и цеплялся за ботинки. Изрыгая проклятие, Эрвинг бросился прочь. Где-то впереди по коридору мелькнула спина астронавигатора. Промчавшаяся волна вибраций, завладевшая гигантским кораблем от борта до борта, проникла во все отсеки космического грузовоза. Следопыт теперь был неуправляем. Напротив него, в пустоте Войда лопаса висел неопознанный объект. Если бы сейчас кто-нибудь в командирской рубке бросил взгляд на фронтальный экран, он смог бы заметить непонятные изменения, произошедшие с инородным кораблем и сосавший щупальцами к корпусу следопыта. Несуразная конструкция звездолета стала терять свои очертания, расплываясь в пустоте. Корабль принимал форму древнего громадного крейсера, какие бороздили космос три или четыре века назад, Напротив следопыта теперь висел в пустоте земной космический звездолёт прошедших поколений. Это было настолько несуразно, настолько необъяснимо с научной точки зрения, что не поддавалось никакой логике. Однако рубка была пуста, автопилот отключен, и увидеть это зрелище было некому. Древний корабль хранил молчание, без огней, без сигналов, без опознавательных знаков. Он высасывал через щупальца всю внутреннюю органику следопыта. А из столовой уже доносились терзающие крики. Глава вторая Надежда первой заметила странные изменения колонистов. Обедавшие в общей столовой, разделившись на группы, они шутили, обсуждая внезапное пробуждение. Девушки ходили между рядами столов, помогая андроидам из команды обслуги. Где-то за столами смеялись. Где-то напротив живо беседовали, как вдруг. Внутрь раздаточного блока с эскалаторной лентой дунуло порывом сквозняка. Ближайший к микробиологу парень из числа научных сотрудников, предназначенных для заселения вновь открытых миров, как-то неловко стал заваливаться на бок. Сидящая рядом девушка испуганно вскрикнула. На пол посыпалась посуда. «Что там?» – спросила Ребекка. «Еще они проснулись». Надежда лишь развела руками, наблюдая, как за соседним столиком на пол сползал еще один колонист. За ним еще, потом еще, еще. Вскоре вся столовая превратилась в самый настоящий хаос. Промчавшийся в помещении сквозняк спровоцировал странную пугающую реакцию. Прямо на глазах микробиолога и врача. Десятки колонистов, парни и девушки, валились целыми группами на пол. Через несколько секунд он был усеян корчившимися телами. Конвульсивно дергаясь и разлагаясь, они скапливались в одну густую сплошную массу, агонизируя, издавая всхлипы стонов. Они, как шарики ртути, стремились друг к другу, образуя однородную субстанцию из того, что только что было человеческими телами. Надежда издала нечленораздельный вопль, оседая на пол. К ней ползло что-то непонятное, бесформенное, дрожащее, как домашний пудинг. Несколько голов торчали из взбухающего организма, причем их глаза находились в разных частях этого омерзительного создания. Несколько пар уродливых ног семенили по полу, за которыми тянулись кровавые полосы. Вывернутые наружу кишки целыми сплетениями шевелились позади организма. «Назад!» – истошно закричала Ребекка. «Надя, беги!» Обе девушки, теряя контроль, вот-вот могли лишиться сознания. Подскочив к подруге, Рыбайка схватила за рукав комбинезона, но тут же была отброшена назад. Несколько пар щупалец обвили лодыжки, рванули на себя, опрокинули. Несуразное существо из ада, заглатывая жертву, косилось расползавшимися глазами на российского микробиолога. То, что сейчас поглощала субстанция с пятью головами и десятками конечностей, уже не было рыбакой. Прямо на глазах надежды затылок ее старшей подруги разделился на двое Клынули потоки крови. Вывернутое позвоночником назад тело переместилось внутрь вздыхающего создания. Голова съехала в сторону. Теперь рыбака сама превратилась в этот цельный организм. Ее глаза еще умоляюще смотрели на подругу, будто крича «Беги! Беги, родненькая! Спасай свою жизнь!» Но щупальца уже тянулись к девушке. Они тянулись отовсюду. Общая столовая превратилась в сплошной полигон смерти. Перевоплощаясь в химерное создание ада, сотни колонистов, перемешиваясь между собой телами, образовывали отвратительных мутантов. Превращаясь в дрожащий холодец с десятками голов и конечностей, они начинали пожирать друг друга. Живые куски мяса набрасывались на себе подобных. Ошметки разлагающейся плоти кромсали, рвали, поглощали останки своего же организма. Это было чудовищное пиршество каннибалов. Неизвестный космический вирус, проникший внутрь следопыта, поглощал сам себя – Он самоуничтожался. Щупальца громадного древнего корабля впитывали следопыт, как морская губка впитывает воду. Оторопев от ужаса, теряя сознание, Надежда все же успела пробраться к выходу из столовой. Оставив позади шевелящуюся массу, пожиравшую друг друга, девушка выскочила в коридор. «Айрон, спели! Ришар!» Глотая раскрытым ртом воздух, кричала она в пустые лабиринты переходов. «Мальчики, ответьте!» Она, разумеется, не знала, что произошло с экипажем. На негнущихся ватных ногах кое-как преодолела отсек, схватившись за ручку оранжереи. За толстым стеклом находились теплицы следопыта с образцами культур растений для рассады их на обнаруженных планетах. Теперь о заселении колонистов не могло быть и речи. Отобранных в НАСА семей попросту не существовало. Вместо них следопытом завладел страшный вирус разлагавшихся кусков мяса. «Кто-нибудь!» – рыдала она. «Ребята, ответьте! Ирвинг Дэвис!» Заблокировав дрожащими пальцами замок оранжереи, она прильнула к иллюминатору. За ней по пятам ползло какое-то существо из трех голов с множеством конечностей. Следом стелились извивающиеся кишки, а кровавый след довершал всю картину ужаса. Девушку вырвала прямо под себя. За мутантом ползло нечто совсем уж непотребное. Вывернутый вперед затылок, под которым плавали две пары глаз – Они следили за ползущим впереди существом, ожидая, когда тот начнет взламывать дверь. Так и случилось, когда первый монстр потянулся щупальцами к двери оранжереи. Второе исчадие накинулось на него, пожирая заднюю часть. Три головы обернулись разом и сдали стон, переместились к хвосту и набросились на первого монстра. Надежда, исторгая позывы рвоты, наблюдала в иллюминатор, как два существа, пожирая друг друга, постепенно перевоплощались в новый цельный организм. Это было для нее уже чересчур. Девушка обмякла, повалилась на бок и замерла, потеряв сознание. Именно в этот момент внутри оранжерея ожила голограмма главного бортового компьютера. «Я нашел микробиолога». Механическим голосом, как ни в чем не бывало, отчитался сервер. Казалось, его совершенно не тревожило, что произошло на корабле. Заданная программа связалась с уцелевшим Ирвингом, на глазах которого мутанты растерзали, астронавигатора спили. Тот даже не успел высвободить ногу, когда в коридоре на него набросились кольца щупалец, и тут же был утащен вглубь лабиринтов. Сам Ирвинг успел отпрыгнуть. А когда некоторое время спустя бежал по коридорам, заметил, как его преследует существо с двумя головами, одна из которых только что принадлежала его напарнику Спилли. Круг замкнулся. Единый цельный организм завладел всем кораблем. Быстрорастущий голод заставлял монстра размножаться. И отпочковавшиеся сегменты мутанта завоевывали все новые и новые пространства следопыта. Когда-то Ирвинг наткнулся на уцелевшего андроида под грудой металлолома. Робот был уже бесполезным хламом, но с помощью его встроенного чипа борт-инженер смог вызвать главный бортовой компьютер. «Кто из экипажа жив?» Укрываясь в какой-то кладовке, подключил он голограмму. Ришар. был незамедлительный ответ. «И все?» — ужаснулся Ирвинг. «Остальные подверглись метаморфозе. Они уже не люди». «Знаю!» Такого поворота событий бортинженер не ожидал На его глазах истерзали командира Айрона Старшего помощника Дэвиса И, собственно, самого Спилли Но... Но Михаил, Ребека, Надежда Ришар выжил? Где он? В ангаре спускаемых капсул Судя по моим датчикам, без сознания А колонисты? Превратились в неизвестную форму жизни Космический вирус Мы по-прежнему в пузыре Войда Валопаса «Так точно. Координаты 08, 11». «Девочки!» – заорал Ирвинг, перебивая перечисление цифр. «Девочки, они тоже мертвы!» Голограмма на миг подернулась дымкой. Именно в этот момент голос сервера я ответил. «Я нашел микробиолога!» Ирвинг едва не зарычал от радости. «Показывай, коробка жестяная! Быстрее, мать твою!» Изображение переместилось в оранжерею. Борт-инженер увидел свернувшуюся калачиком девушку, потерявшую сознание. «Срочно туда!» – заорал он. «Блокируй все отсеки и переходы, в чувство Ришара! Очисть мне путь до Оранжереи, чтобы ни одна тварь не выползла мне под ноги!» «Я туда!» – и бросился из кладовки наружу. «Девочка, ты наша!» – приговаривал он с выдохом, мчась по коридорам. «Выжила! Я найду тебя!» В этот момент он и вызвал на связь Хьюстон. На секунду остановившись в переходах, следуя указаниям голограммы, что путь свободен, он, глотая слова, прокричал в эфир. «Хьюстон! Кто слышит нас? Хьюстон!» Сквозь помехи донесся далекий голос оператора НАСА. «Говорит Хьюстон, слышим вас плохо!» «Мы! Мы остались втроем! Весь экипаж погиб!» Корабль проникло что-то, что-то постороннее, не земное, не наше. то на связи? Борт инженер Ирвинг. Из живых остались второй пилот Ришар и микробиолог Надежда. Задыхаясь, уже теряя силы, передал. Просим помощи. Йостан, наши координаты. В эту секунду он увидел, как в дальнем конце коридора, ведущего к дверям оранжереи, выползла скользкая субстанция, была за собой голову первого пилота Михаила. Тогда-то Ирвинка закричал последние слова в эфире, которые услышали на земле. «О, Господи! Пресвятая Дева Мария! Нас нас пожирает какая-то материя!» В Юстоне приняли его последний крик ужаса, затем связь оборвалась. В летописи космической эры эти слова его последних криков помощи войдут впоследствии навеки. Высеченные на мраморной плите у входа во всемирный центр НАСА, они будут напоминать будущим поколениям, какие опасности готовит землянам бескрайний космос. Тем временем двухголовый монстр не заметил борт инженера. Проползая на десятках конечностей, волоча за собой внутренности, душа мутанта скрылась во всякий лабораторий. Эрвин ужаснулся: Если эти твари взломают блок лабораторий, то могут добраться до замороженных эмбрионов. Вот так! Выдавил он, охваченный жуткой мыслью. Именно в морозильниках лабораторий находились образцы ДНК и прочий генетический код человеческой цивилизации. Упакованные в пробирки, эмбрионы несли информацию всего человечества. Их готовили для заселения новых планет, с миссией которой летел следопыт к Войду волопаса Что будет, когда инородный вирус доберется до эмбрионов? Эрвин рванулся было за двухголовым мутантом, но вспомнил о надежде. «Сначала девушка». Позднее они все вместе взорвут к чертям собачьим и лабораторию, и сам корабль, укрывшись в спускаемых капсулах. Если все пройдет по плану, то Ришар сможет активировать червоточину мизонного облака, и, покинув горящий следопыт, они в капсулах войдут в тоннель портала, червоточина выкинет их уже в пределах Сатурна, а там их подберут спасатели. Астронавт в два прыжка оказался у дверей оранжереи, замолотив в нее кулаками. «Надя, это я, Ирвинг! Девочка, сними блокировку!» Прильнув к выпуклому иллюминатору, он пытался разглядеть внутренность теплиц. а духом возникла голограмма. «Что хочет борт-инженер Ирвинг?» «Разблокируй двери, мать твою! Быстро!» «Исполнено!» Безмятежным голосом ответил сервер. Добро пожаловать в оранжерее, где находится весь генетический запас растительного мира планеты Земля. Я в задницу к такой-то матери! Почти зарычал борт-инженер. Он уже склонялся к свернувшейся калачикам надежде. Та открыла глаза, мутным взглядом окинула неясный силуэт, затем, узнав, разрыдалась бурным потоком слез. Эрвинг, я. Мне страшно. Ребекка, она. знаю, девочка моя, знаю. «Микробиолог», глотая слова, давясь позывами рвоты, уткнулась в плечо старшего друга. За несколько минут Ирвинг рассказал ей, что произошло с кораблем и экипажем. Надежда тихо вздрагивала, покоряясь неизбежному. Но когда он сказал, что выжил Ришар, она тут же вскочила. «Если он в ангаре, эти твари могут добраться и туда!» «А мы сейчас узнаем», успокоил борт-инженер. «Я дал команду серверу привести в чувство, так что Ришар сейчас, очевидно, вылезает из капсулы». Как бы в подтверждении его слов, висящая над головами голограмма осветилась изображением Ришара. Лицо молодого парня передавало все оттенки ужаса. «Бенжу вас, и Богородица, что творится на корабле?» Надежда вскрикнула от радости. «Беги к нам в оранжерею, Ришар!» Ирвинг в двух словах передал второму пилоту положение на следопытие. По мере информации, лицо парня все больше вытягивалось, когда он узнал про гибель остального экипажа. «На моих глазах Михаил превратился в один из густков киселя», – закончил он. «Я несколько минут назад видел то, что осталось от первого пилота», – печально поведал Ирвинг. Весь экипаж превратился в один сплошной организм, способный делиться на разные сегменты. Добавь сюда две сотни колонистов и сможешь уяснить масштабы трагедии. Следопытом завладел неведомый вирус того и народного корабля, что опутал коконом наш грузовоз. Мы можем что-то сделать. Да, беги в рубку управления. Активируй тоннель Мезонного облака. Запусти программу открытия воронки червоточины. Следопыт, напичканный этими тварями Они заразят всю планету Нет, конечно Мы влезем в капсулы, заминируем следопыт И когда тоннель откроется, ринемся внутрь Нас выплюнет где-то у форпостов Сатурна Там нас и подберут Сможешь быстро активировать воронку? Смогу, если доберусь А мы с Надей проникнем в ангар, подготовив две капсулы В одну сядете вы вдвоем, во вторую я с андроидом «Таким образом, у нас останется связь с сервером бортового компьютера». «Понял. Приступаю». И Ришар, сломя голову, кинулся к рубке управления. По пути, на счастье, мутанты не попались. Очевидно, они занимались пожиранием друг друга где-то в других отсеках грузовоза. Ввалившись в рубку управления, Ришар бросился к пульту, даже не успев взглянуть на фронтальный экран. Все мысли сейчас были, как можно быстрее активировать тоннель Мизонного облака, сквозь которое они прибыли к войду Валапаса несколько часов назад. «Боже!» — мелькнуло у Ришара. «Несколько часов!» «А корабля и экипажа уже нет в живых!» Следопыт превратился в полигон смерти. Над головой возник силуэт голограммы. «Что хочет второй пилот Ришар?» «Включи автоматику!» «Задействуй программу активации воронки!» «Быстро!» сделано Спустя секунду ответил голос сервера. Портал червоточины откроется через 2 часа, 18 минут, 42 секунды, 41 секунду, 40 секунд, 39 секунд. Заткнись! Срочно выведи на экраны координаты и свяжись с Хьюстоном, передав им всю информацию. Записано. Передаю. Мешают помехи. Передаю закодированным сообщением «К черту помехи! К черту коды! Передавай открытым текстом!» Ришар лихорадочно бегал пальцами по сенсорной панели управления. Включилась автоматика. Настроилось самоуничтожение корабля. И только тут он машинально бросил взгляд на экран. Увидел и... Обомлев, застыл. То, что предстало его глазам, не вязалось ни с какими физическими законами. Ни с какими постулатами науки и логики. «Прямо перед носом следопыта в пустом черном пространстве, среди далеких отблесков взрывов сверхновых звезд, висел древний земной крейсер громадных размеров. Земной! Из числа тех поколений, когда такие увольни-мастодонты только начинали бороздить дальний космос!» Ришар Обмер, глядя на молчавший Титан. «Ни звука, ни сигналов, ни огней!» Щупальца, тянущийся от него, сотнями и сотнями опутывали корпус следопыта. «Ирвинг, слышишь меня?» Почти шепотом пролепетал он. «Что там, Бишар? Ты активировал воронку?» Изображение голограммы передало силуэт инженера, возящегося вместе с Надеждой у капсул. Активировал. Едва выдавил из себя второй пилот. «Посмотри на другое». Голограмма передала изображение древнего земного корабля в ангары. Надежда с Ирвингом издали возгласо-торопи. «Так это земное судно!» Почти по буквам оторопела, выдала девушка. «Час назад корабль был народным, из другого мира!» А задача протянул Ирвинг. «Я сам видел, как он взбухал и раздувался неизвестной нам материей. «Это была оболочка!» – озарился догадка Ришар. «Я понял!» «Внутри иноземной оболочки находился наш древний звездолет. Он был опутан коконом». «Ты хочешь сказать, такая же оболочка скоро и наш следопыт?» «Так точно», — Стряла голограмма. «Субстанция из космоса полностью завладеет всей механикой следопыта. Корабль будет под контролем инородной жизни». «Через сколько?» «57 минут, 49 секунд, 48 секунд, 47 «Этот вирус с мутантами давно завладел древним крейсером». Рихорадочно колдуя над панелью управления, уточнил Ришар, вводя последние команды. Автопилот загудел датчиками приборов. «Корабль давно висел здесь, в воде Безжизненный, превратившийся в гроб». «А мы, вынырнув из червоточины, попались вирусу на закуску». Закончился Ришар и Ирвинг. «Все сходится». Покидая рубку, бросив последний взгляд на древний крейсер, заключил второй пилот. «В качестве закуски наш следопыт попал в лапы этому вирусу». «Ты передаешь Хьюстону, что мы видим?» – обратился он к голограмме. «Вас не слышат, но все видят». «Тогда запроси у них данные о пропавшем когда-то крейсере. Полагаю, 2-3 столетия назад. Если все сойдется, мы только что узнали печальную судьбу исчезнувшей экспедиции». С этими словами Ришар покинул рубку. На пути попался едва стоящий на роликах андроид. «Впереди чисто». «За мной», — раскрежетал робот. «Куда нужна второму пилоту Ришару?» «В ангар спускаемых капсул. Ты один остался?» «Датчики других не активированы. Он последний», — колыхнулась над головой голограмма. «Тогда расчищай дорогу, а я за тобой». Вырывая из стены огнетушитель, приказал Ришар... Черт его знает, чем мог помочь огнетушитель Но под рукой ничего другого не было Ты запрограммирован наберегать людей от гибели? Так точно Значит, бей разрядами все, что не похоже на людей Усек? Так точно Потом к Ирвингу Слушай, а может нам пробраться на тот крейсер? Каким образом? Ну, в скафандрах, пешком Ты в своем уме? Бросить Натю здесь, а самим превратиться в коконы? Но мы же можем вернуть крейсер на землю Уверен, автоматика там не тронута. Погиб лишь экипаж. И как то откроешь люки? Мы не знаем ни кодов, ни где эти люди расположены. Даже не знаем саму конструкцию корабля. Хьюстон подскажет. У них наверняка сохранились все данные. Ты передаешь наши переговоры? спросил Ришар у сервера. Так точно. Они не слышат, но программа записывает. А время, мальчики. Донесся голос надежды. Сколько осталось до самоуничтожения? 1 час 38 минут 16 секунд 15 секунд 14 а до заволадения кораблем 39 минут 20 секунд 11 секунд 10 бегом к нам решар приказал ирвинг при всем желании у нас нет времени даже на облачение в скафандре пусть этим крейсером занимается отдел нас сможешь добраться до ангаров за 5 минут постараюсь если эти твари не помешают. Я, кстати, прихватил тебе андроида. Выжил, чертяка, как раз в твою капсулу». Ришар уже миновал столовую, выбрался в коридор к ангарам. Когда вдруг автомат послал сигнал тревоги, робот застыл на месте, выдвинув вперед сразу несколько насадок. Если бы спили был жив и видел сейчас столь нелепую угрожающую позу автомата, он непременно разразился бы хохотом. Детектор андроида уловил присутствие иной формы жизни. «Ощущаю агрессивную следу», — предостерег он механическим голосом. Ришар уже и сам увидел в дальнем конце коридора нечто уродливое, ползущее к нему, семеня конечностями. По мере приближения две головы сместились вперед, а третья сползла вниз, к брюху, уставив зрачки на замершего робота. «Прикрывай!» С пересохшим горлом прохрипел Ришар Сжатый в руках огнетушитель Мало напоминал оружие Но отступать было некуда Прижавшись к стене Второй пилот с оторопью глядел На семенящего монстра Перебирая десятками лап, Мутант нацелился на жертву Но мешал бездушный автомат Только тут Ришар углядел В двух головах Какие-то зыбкие знакомые очертания «О, боже, правы!» Вырвалось из груди На него смотрели две головы — Дэвиса и командира Айрона. Пуская склизкую слюну, покрытые пены рты раздевались в голодном рыке. Ришар стал заваливаться на бок. Зрелище перемолотых в мясорубке тел было настолько жутким, что у него подкосились ноги, спас андроид. Наведя сразу несколько насадок на движущийся кусок мяса, он разрядил заряд тока прямо в пасть уродливой твари. А конвульсивно дернулась, хрипя, покрылась пузырями, издавая трупный запах разложения. Прошипела пасть с раздвоенным языком. Конвульсивно дергаясь, душа твари впилась в молодого пилота тремя парами глаз. Голос исчадия напоминал шелест прогнившей листвы. Андроид выпустил второй разряд тока. Будто сдуваясь, выпустил воздух уродливый организм. И, раслагаясь прямо на глазах, застыл. Отвалилась одна голова, за ней вторая. Конечности скрутились в узел, замерев на полу. Чудовищный монстр испустил дух, но вирус продолжал действовать. Откатившаяся в сторону голова Дэвиса, сместив глаза к затылку, уставилась на астронавта. Ришар вжался в стену. Огнетушитель выпал из рук. «Второму пилоту нужно бежать в ангар», — напомнил андроид. «До самоуничтожения корабля. 19 минут 36 секунд. 35 секунд. 34». Ришар обрел дар речи, сразу подавшись вперед. «Как 19 минут? Было же больше!» Над головой возникла голограмма сервера. «Я синхронизировал время завладения кораблем и народной субстанцией и самоуничтожением. Два в одном. Поспеши, второй пилот Ришар. Капсулы готовы!» Рванув по коридору, перепрыгивая призгливо через ошметки мутанта, он помчался к ангарам. Там его встретил озабоченный Ирвинг. «Столкнулся с Дэвисом и Ареном в одном обличье!» «Я видел, сервер передал!» «Они что, превратились в один цельный организм?» «Не только они!» «Теперь под всяком ползают разделенные сегменты этой единой твари!» «Отпочковались фрагменты колонистов!» «Отделились сгустки рыбаки и спили!» Надя всхлипнула. «Мальчики в капсулы! Время на исходе!» «Оба бросились к шлюзам остыковок. «Андроида Эрвинг прихватил с собой!» Задрая в герметические люки Задав программу отстыковки Ирвинг крикнул Ришару Сервер ускорил программу самоуничтожения Да, он сказал мне, что синхронизировал взрыв С завладением кораблем этими тварями Как бы в подтверждении Голос голограммы стал отсчитывать минуты до взрыва 9 минут 27 секунд 26 секунд 25 Активировать тоннель воронки Приказал автоматики Ирвинг «Юстон, слышите нас? Мы отстыковываемся!» «Передано», — развучал голос сервера. Почти сразу разъехались в стороны створки шлюзов. Две спускаемые капсулы, вибрируя, набирая тягу, выдвинулись на катапультах к зияющему провалу космоса. Где-то по ту сторону правого борта, в пустоте, извиваясь щупальцами, висел громадный древний корабль, исчезнувший крейсер планеты Земля. Теперь он передаст заражение земному транспорту. Неведомый космический вирус Войдова Лопаса завладеет кораблем через несколько минут. «Прощай, следопыт», — слитнула Надежда. Охваченный дурным предчувствием, Эрвинг с досадой бросил взгляд на двери ангара. «Успеваем!» — завопил Ришар, лихорадочно программируя отстыковку. Надежда в ужасе вжалась в кресло. Две параллельные катапульты уже были готовы выстрелить капсулами в раскрывшуюся воронку. Как вдруг из дверей хлынул поток изуродованных тварей. Это мешанина внутренностей, костей, мяса и слизи, сползающих на бок голов и сотен конечностей. Буквально затопило своей массой площадку отстыковки. Сразу несколько уродливых сгустков метнулись щупальцами к капсулам. Раздался дикий рев голодных спазмов. Жертвы ускользали. Пуск! Заорал Ирвинг. Есть пуск. Безмятежно ответил андроид, связанный с сервером. Две капсулы выстрелили одновременно. По ангарам прокатился истошный рык. Надежда еще успела разглядеть сотни отпочковавшихся организмов, как сгустки ртути, сливающихся в одну однородную киселеобразную массу. Здесь были головы всех членов экипажа. Пока капсулы набирали скорость, микробиолог увидел искаженные мукой лица Ребекки, Спилли, Михаила. К ним в каком-то жутком симбиозе присосались головы Айрона с Дэвисом. И над всей этой цельной колыхающейся и взбухающейся протоплазмой вздымался гигантский отросток, похожий на слепого солитера. Он разевал и захлопывал пасть с кольцеобразными рядами зубов, как у химерными ноги. Хватая пустой воздух. Девушка схватила пакет, ее выворачивала наружу. Еще секунда, и борт следопыта остался позади. Теперь перед капсулами изъяла грандиозная пустота Фойда Лопаса. Входим в тоннель червоточины», — Включилась автоматика. Пять, четыре, три. Два... Один... След ослепительной вспышки. Невероятной мощности грохот. Следопыт окутался плазменным сиянием. Миг, и ничего не стало. Портал захлопнулся. Две капсулы, сверкнув, исчезли в пустоте. Древний земной крейсер, расплываясь в ядерной плазме взорвавшегося реактора, пропал вместе со следопытом. Пустота черной дыры Войдовала волопаса провалилась в иное измерение. Это был конец. Эпилог Их подобрали у форпостов Юпитера. Две спасательные капсулы, побывавшие за гранью иного измерения, были доставлены к орбитальному кольцу сферы Дайсона, обоясывающей планету Земля. Уселевший андроид передал всю необходимую информацию всемирному отделу НАСА, Ирвинг, Ришар и Надежда, чудом выжившие на следопыте, отправились в санаторий. Им предстоял курс реабилитации. Капсулы законсервировали для предстоящего разбора анализов. Прошло какое-то время. К Войду Валапаса готовилась новая операция под кодовым названием «Следопыт-2». В один из дней предстоящего полета инженер НАСА разблокировал одну из капсул, ту, в которой спаслись Ришар с Надеждой разблокировал и замер. В углу, под панелью управления, ворочался и взбухал какой-то уродливый комок неопределенной формы. Черт возьми! А может, просто показалось...